Глава 4.1 Эсфер Я скомкал лекцию, прочитал все быстро и оставил адептов выполнять практическое задание, после чего обещал продолжить разъяснение материала с учетом их работ и вышел из аудитории. Собирался лишь узнать, какого демона Диара не пришла. Не стоило этого делать. Но я не выдержал, пошел к ее спальне, постучал в дверь, сопротивляться желанию увидеть ее было выше моих сил. И она открыла рывком, даже не спросив, кто. Почти голая. А если бы за дверью был не я? Внутренний дракон вскинулся моментально, и мне понадобилась предельная концентрация, чтобы его унять. И вместо того, чтобы весело поинтересоваться, почему она прогуливает в тоне, в котором задал общение между нами, я выдаю собственнически, едва сдерживая рык в лучших драконьих традициях. «И часто ты в таком виде открываешь дверь, Диара?» А сам смотрю на тонкие пальчики, сжимающие полотенце у груди. На ней только оно. И повязка на левом запястье. Я делаю шаг в ее комнату. Чувствую мимолетное препятствие охранных заклятий. Но я не причиню вреда. Магия читает намерения. И впускает, стягиваясь вновь в защитный полок за моей спиной. А Диара делает робкий шаг назад. Я не глядя закрываю дверь. И вот мы остаемся вдвоем, в ее комнатах. Бегло осматриваюсь. Это вроде небольшой гостиной со столиком и низкими диванчиками. Вижу две одинаковые симметричные двери в маленькие спальни И еще одну распахнутую настежь, что ведет в купеле. Снова смотрю на Диару. В эти огромные янтарные глаза. Эсфер? Эти пухлые губки произносят мое имя. Я хочу их целовать, хочу владеть ею. И я готов сейчас упасть перед ней на колени. Демоны, надо держаться. Иначе она все поймет и не даст делать инъекции с моим ядом. И тогда шанса повлиять на ее решение у меня уже не будет. И на этом для меня все будет кончено. А ведь она почти голая. Нет ничего естественнее, чем просто взять ее в охапку и прижать к себе, заставив вдыхать мой запах хотя бы полминуты, а дальше все случится само собой. Но нет. Так я делать не буду. Она заслуживает совсем другого. Я на миг прикрываю глаза и окончательно беру свои мысли под контроль. «Диа, я рассчитывал, что ты будешь на лекции». Думал, мы договорились. «Прости, я проспала. Я очень плохо встаю по утрам, и ночью еще мы с тобой не спали». Я невольно улыбнулся. Идея покраснела, сама уловила двусмысленность своих слов. «Ой, а теперь она вспомнила, что стоит в одном полотенце. Я приду на лекцию, если она, конечно, еще не закончилась». Диа скрывается из поля моего зрения, Исчезает в спальне и через минуту возвращается уже одетая. Белые брюки и тонкая рубашка адепки, Мокрые после купели черные волосы рассыпаны по плечам. Влага пропитывает ткани рубашки. Я прилагаю усилия, чтобы не начать ее разглядывать. «Ты так пойдешь в аудиторию, Дия?» Невольно в мой голос прорывается рык. «Нет, я надену пиджак», — возмущенно отзывается моя девочка. «Я же не хочу, чтобы пялились на мою забинтованную руку». «Ах, на руку!» А то, что ее аппетитную грудь теперь, когда намокла рубашка, прекрасно видно. Ей не приходит в голову? Я снова осаживаю внутреннего зверя. У нас полчаса, Диа. Мягко улыбаюсь девушке, выиграв с внутренним зверем очередной раунд в поединке воли. Я дал адептам задание, а ты... Позавтракай лучше. После лекции я планировал сделать тебе первый укол. Нехорошо, если ты будешь голодный. Голова закружится». «Диара. Это было странно. Мы с Эсфером сидели в гостиной в моих комнатах. Я быстро сделала горячий ягодный взвар и ела доставленные простым заклинанием из столовой сэндвичи. Не то чтобы я была на особом положении, но на то, что я пользуюсь маленькими магическими поблажками, персонал Академии все-таки закрывал глаза. «Я же дочь правителя Арона». Ничего страшного, что я патологически плохо просыпаюсь и почти всегда пропускаю завтрак. Я старалась не злоупотреблять этим, но сейчас, под тяжелым взглядом Эсфера, привычно сложила пальцы в магический пас, и еда оказалась на столике. Эсфер не ел и не прикасался к ягодному взвару. Только смотрел на меня. Вообще-то, я не люблю, когда на меня смотрят во время еды. Но Эсфер удивительным образом не напрягал. Какой странный дракон. И когда он увидел меня в полотенце, я тоже не сильно расстроилась. Только лишний раз неприятно всколыхнулось воспоминание. «У Эсфера дома есть его истинное». Я отложила остатки сэндвича с мясом, допила взвар, промокнула губы салфеткой. «Мы еще не опаздываем, Эсфер?» «Без нас не начнут». Хищно сверкнул глазами ледяной дракон, но искрестно все же поднялся. Он галантно протянул мне руку, Я помедлила пару мгновений и вложила свою кисть в его ладонь. Горячо. Из моей груди вырвался прерывистый судорожный выдох. Принц Эсфер удовлетворенно усмехнулся и сжал мою руку чуть крепче.